Глава двенадцатая. Не помню. Ваше родовое имя. Не помню. Как вы очутились на пустошах волчьего края. Не помню. Игра в пинг-понг продолжалась уже больше четырех часов. Командор делал подачу. Я отбивала. Иногда варианты моих ответов перемежались редкими «да» и «нет». При вас... Был перстень с гербом. Совершенно верно. Где он? Потерялся? Каким образом? Не помню. Железной хваткой вцепившись в эту фразу и прикрываясь ей, словно пехотинец, щитом, я сидела в роскошно обставленном кабинете командора и мечтала о несбыточном. Например, о том, как хорошо было бы сейчас оказаться в башне, слопать бутерброд, и завалиться спать, а не долдонить эти два слова с настойчивостью попугая-маразматика. «Откуда у вас меч?» Командор оставался спокоен, как удав. Казалось, его абсолютно не раздражают мои ответы. Лишь время от времени он начинал постукивать пальцами по темной крышке стола, отбивая какой-то ритм. Больше всего это напоминало допрос. Только вместо сырых застенков и крыс здесь были шелка и бархат, а вместо бьющего в глаза света витые канделябры на столах. Только суть от этого не сильно менялась. Командор спрашивал, я отвечала. Он был при мне, когда я очнулась. С этим оружием у вас связаны какие-либо воспоминания? Нет. Язык присох к небу, а горло драло, словно наждаком. В кабинете не предполагалось наличия графинов с водой, и тому подобных прелестей цивилизации. Еще один пункт в длиннющем списке причин, по которым мне не стоило приходить в замок. Раньше надо было думать. Ворочливо отозвался внутренний голос и умолк. Командора, в отличие от меня, проблемы такого рода совсем не беспокоили. Он производил впечатление человека, который может обходиться без воды, еды и воздуха столько, сколько потребуется для дела. Грегор из рода Стайн восседал в высоком кресле, сцепив на животе руки, по которым синими змеями велись выступающие вены, и не спеша задавал мне одни и те же вопросы, всякий раз чуть меняя формулировку и интонацию. «Ваше имя?» «Предполагаю, что Аня». «Вы не уверены?» «Да». На стене кабинета висел большой гобелен с на нем потускневшими от времени нитями картой. Чтобы хоть как-то отвлечься от однообразной тягомотины вопросов, я стала разглядывать рисунок. Замок рос, на нем был ярко-алым цветком, рядом тонкой полосой загнулась темно синяя река. Вы помните, что происходило до того, как вы очутились на равнине? Смутно. Только обрывки. Я с кем-то разговаривала, что-то пила. Скорее всего, это было вино. Хотя нет, не уверена. Слева от замка тепло-коричневыми нитками были вышиты горы, а сразу за ними начинались желтые пески пустыни. Сориентировавшись, я постаралась найти на карте поселок оборотней и лес. Пустошь я обнаружила без труда, Серое, невыразительное пятно в правом верхнем углу, прямо над еще одной горной грядой. А вот леса на карте не было. Там, где он должен был находиться, карта заканчивалась. Почему вы пришли в замок Росс? Хочу вернуть память. Похвальное стремление. Пальцы командора продолжали выстукивать навязчивую мелодию. «Что за герб был на вашем перстне?» «Серебряная перчатка на алом фоне». Изобретать велосипед не хотелось. У школы такие флаги висят по всему замку, то почему бы неизвестный Сабире не носить перстень с этой символикой? Свечи в канделябрах медленно таяли, превращаясь в бесформенные восковые лужицы. Плотно зашторенные окна не пропускали дневной свет, Может, Командору просто не нравилось вялое осеннее солнце, а может, это было сделано специально? В таких условиях время замирает, и ты теряешься, не понимая, что сейчас середина дня или уже вечер? Нелюдь свидетельствовал, что мастер, сделавший ваш клинок, ему не знаком? Так, значит, с Айсом уже успели побеседовать. Наверное, это произошло еще утром. Когда я проснулась, его не было в башне, а в двери вовсю колотил посыльник командора. «Вы считаете, с моим мечом что-то не так?» Я напустила на себя самый невинный вид из всех возможных и глупо хлопнула ресницами. «Нет». Сабир криво улыбнулся, отчего приобрел сходство с классическим злодеем. «Круг подтвердил ваше право на клинок». Мне стало интересно, что же видели окружающие, пока я беседовала с приватными глюками. Крылатую змеюку, которая с серьёзным видом кивает и выписывает мне справку о том, что меч является частной собственностью или что-то еще более фантастическое. Руки невольно легли на рукоять клинка, лежащего на коленях. Единственное, что я успела провернуть утром, так это заново перемотать эфес и основание лезвия, Полосками кожи, чтобы застраховаться от нелепых случайностей. Ножен мне никто не выдал, поэтому оружие приходилось носить, просто закинув на плечо. К элитной коллекции моих синяков прибавился еще один редкой красоты экземпляр. Вы не будете столь любезны, погасить свечу. Командор указал на ближайший ко мне канделябр, вторую в верхнем ряду. О! Это было уже что-то новенькое. Только на кой черт ему это понадобилось? Я прицельно дунула на трепетавший огонёк. Нет, я имел в виду другим способом. Командор уставился на меня, как будущий шашлык на мангал. Уже понимая, чего он от меня добивается, я решила продолжить игру «Ты начальник, я дурак». И, послюнив пальцы, погасила следующую свечу, напрочь перекрыв бедный подачу кислорода. Нет. В голосе Сабира прорезались металлические нотки. Похоже, мне удалось нащупать место, где его самообладание заканчивается. Я хочу, чтобы вы погасили огонь силой. Картина Репина приплыли, в серии выставок не ждали. В принципе, я предполагала, что именно этим и закончится моя бесславная карьера в замке Рос. На дальнем плане сознания уже маячил уютный костерок и хитро подмигивал блестящим боком ковшек до краев полный расплавленного серебра. Прошу прощения, я еще туго соображаю после всего, что выпало на мою бедную голову. Пришлось улыбнуться, искренне и весело, словно силы у меня дофига и больше, И свечки я гашу каждые пять минут. Итак, я незаметно передвинула меч под правую руку. Оставалась маленькая надежда на то, что я успела ударить первый. Времени на раздумье катастрофически не хватало. Пальцы Сабира все быстрее отстукивали ритм. Какая из свечей вас устроит? Любая. Я с неприязнью глянула на канделябр которому через несколько секунд предстояло стать причиной провала новоявленного Штирлица. Меч под ладонью едва заметно дрогнул, потеплел, и канделябр снесло со стола вместе со всеми свечками и еще парой-тройкой предметов, имевших несчастье оказаться поблизости. Кру... кривовато вышло. Я успела переделать чуть было не выскочившее междометие восхищения в разочарованную реплику, и перевела дух. Адреналин в крови носился, как сорвавшийся с привязи цепной пес. Командор разочарованно почесал подбородок. На него эта демонстрация мощей произвела негативное впечатление. М да, хорошо хоть навыки фехтования остались при вас. По сценарию мне полагалось стыдливо опустить голову, что я и проделала. А Сабир продолжил разнос. Концентрация отвратительная. Контур вектора приложения из рук вон плохо. Расход силы просто неоправданно колоссальный. Думаю, что вместе с памятью вы утратили контроль. Ваши способности равны талантам только что родившегося младенца, только мощно на несколько уровней выше. Предстоит серьезная работа. Заново тренировать контроль – дело трудное. Но такое уже встречалось. У нас есть опыт в этом плане. Вы себе не представляете, как я рада это слышать. чистосердечно призналась я. Еще бы, поняв, что костер отменяется, я была готова тренировать и переручать контроль и стадами. А как насчет воспоминаний? У вас есть предположение? Повторюсь, ваш случай очень интересный, уникальный в своем роде. Потеря памяти вследствие какого-то внешнего воздействия. Возможно, с появлением контроля. Воспоминания вернутся сами. Если этого не произойдет, мы будем искать другие пути. А пока я хотел бы задать вам еще несколько вопросов. Командор смерил меня внимательным взглядом. Он знал, что я лгу. Чувствовал вранье, как охотничий пес след зайца. Только вот прямых доказательств у него не было. Уверена, что он уже разослал обо мне вести во все концы и получил сотню ответов содержания «У нас такая Сабира» не числится. Но это не являлось нужной уликой. Командор прекрасно знал, что я лгу, и одновременно боялся. По непогрешимому кодексу истин, за клевету на родича полагалось изгнание. «Как зовут вашего отца?» «Не помню». «Вы пили вино из кубка или из чаши?» «Не помню». Партия в пинг-понг продолжилась, хотя одна из сторон уже знала, что рано или поздно всё равно проиграет.